Глава 56 Нас взяли вечером на первом привале и сделали это настолько профессионально, что Феликс, наш пес, даже не успел подать голос. Как я позже узнал, в него выстрелили из Калашникова, с ПБС, и пуля попала ему в голову. После чего был второй выстрел, которым сняли Ехера, который первым заступил в караул. А дальше дело техники потому что мы с Валеркой отвлеклись. Он занимался костром, а я доставал армейскую радиостанцию и собирался выйти на связь с Андреем Ивановичем, так что оказать сопротивление мы не успели. Я услышал шорох и обернулся. Увидел перед собой грузного мужика в черной горке и балаклаве, а еще заметил у него в руке автомат и сразу кратковременный провал в памяти. Противник ударил меня прикладом, но, к счастью, не сильно, или у меня крепкий череп, Поэтому я поплыл и потерял ориентацию, но не вырубился. Очнулся от того, что меня резко перевернули лицом вниз, и я попытался дернуться. Да куда там! Руки заломили, спину придавили коленом, а на запястье опустили пластиковые наручники, и тут же сильный удар ногой в бок, от чего я откатился в сторону от костра. Была крохотная надежда, что можно убежать прямо сейчас, вскочить и броситься в кусты, проломиться через них и затеряться в чахлой зеленке, а потом при помощи складного ножа, тяжесть которого я чувствовал в кармане, освободиться. Поэтому рискнул. Однако неведомые противники были на чеку. Лишь только я приподнялся, как еще один удар тяжелым ботинком, на этот раз в живот, и опять мое тело рухнуло на холодную землю. «Не рыпайся!» Я почувствовал, как в щеке прижалось холодное лезвие ножа. «А то глаз выколю! Ты меня понял, щенок?» «Да!» – прохрипел я. Помимо рук мне спутали ноги, а затем обыскали и бросили на пропиленовый коврик невдалеке от костра. Больше бить не стали. И я, медленно приходя в себя, пока есть такая возможность, начал осматриваться. Труп Феликса оттащили в сторону и сбросили в небольшую речку, а тело Ехера обобрали и тоже отправили в воду. Валерка без сознания лежит и не шевелится, но живой. Заметно, что дышит. Врагов пятеро. Они собрались возле огня и выглядели солидно. Все вооружены, и у каждого рюкзак с продуктами, боеприпасами и снаряжением. Держатся уверенно. Балаклавы сняли, и я увидел, что все они одного возраста, от 35 до 40 лет. Немногословные. Пустых разговоров не было, и понять, чего они хотят, не получалось. Однако, кое-какие выводы я сделал... И они меня не обрадовали. Это военные. Что характерно, профессионалы спокойные и безжалостные. Такие люди, как правило, ошибок не допускают. И если оставили нам жизнь, значит будет допрос. Причем колоть станут быстро и жестко. А потом... Потом мы станем им не нужны, и боевики отправят нас с Валеркой вслед за Ехером. Грустно это и печально. А еще обидно. Через столько прошел, а конец один. И на меня даже пулю тратить не станут. Ножом по горлу полоснут, и конец. Прощай, белый свет. Прерывая мои невеселые размышления, рядом присел один из боевиков, светловолосый крепыш. Судя по тому, как он держался, командир. В левой руке у него была кружка с чаем, это я определил по запаху, а в правой нож, который он машинально, не задумываясь, ловко вертел в ладони. Он смотрел на меня, а я на него. Но продолжалось это недолго. Я отвел взгляд и услышал его голос, сухой и хриплый. «Поговорим?» «Можно», — отозвался я. «Ты хозяин положения». «Правильно ситуацию понимаешь. И чтобы не тратить время, я скажу тебе, паренек, одну вещь. Мне известно, кто вы и откуда идете. Нам известно, где находится ваш бункер. А еще скажу, что он уже под нашим контролем». Хотя и не весь, потому что твой упертый дядька заперся на третьем уровне. Веришь? Я не хотел верить, но пришлось, поскольку он сразу упомянул моего родственника и третий уровень. Одно это уже говорит о многом, поэтому мой ответ был коротким. Верю. Хорошо, что на контакт идешь, и понятно, что ты в этой жизни кое-что уже видел. Он сделал из кружки небольшой глоток, а я спросил. И что дальше? Поведем тебя к бункеру. «Вам нужно, чтобы я уговорил дядьку сдаться?» «Да». «Шансов, что переговоры пройдут успешно, немного. Но надежда на благополучный исход имеется. Вот потому-то вы и живы. Как думаешь, в обмен на твою жизнь родич передаст нам управление подземельями?» Раньше я ответил бы утвердительно. Однако сейчас у Андрея Ивановича семья, жена и ребенок. Это все меняет, я покачал головой. «Не уверен». Снова боевик глотнул из кружки и, посмотрев на Валерку, поинтересовался. «Он местный?» «Ага». «Дружок твой?» «Да». «Наверное, сошлись, когда с бандой Миши Берсерка рубились?» «А ты откуда про Мишу знаешь?» Без злобы, с линцой он хлопнул меня рукояткой ножа по лбу и усмехнулся. «Забываешься, паренек. Здесь вопросы задаю я». «Понятно». В голове зашумело, а во рту появился привкус крови. Боевик по самую рукоятку вогнал нож в землю, а затем, как ни в чем не бывало, все-таки ответил на мой вопрос, наверное, от скуки. «Мы были в банде Берсерка. Он, конечно, злобный урод и беспредельщик, но этот упырь вел за собой людей. Как человек он говно, а как вожак был незаменим. До определенного момента, пока мы не решили, что ему пора на покой». «А мы — это кто?» На лице боевика появилась легкая усмешка. «Группа товарищей, которые очень хотели выжить и сделали это, прибились к сильной группировке, а потом возглавили ее. Ты, наверное, спецназовец какой-нибудь?» «Был такой момент в жизни, служил государству». «А как тебя зовут, скажешь?» «Ко мне можешь обращаться просто. Третий». Сказав это, он допил чай и вытащил из грунта нож, а потом встал, отвернулся и бросил через плечо. «Отдыхай! Завтра пойдем очень быстро. Ты парень крепкий, но за нами можешь не угнаться». Третий ушел к костру, к своим бойцам, а я остался лежать и подумал о том, что руки затекли так, что можно их лишиться. Хотел обратиться к боевикам, пусть ослабят пластиковые наручники, но они сами догадались. Через полчаса покормили меня и связали обычным ремнем, вроде бы не слишком туго, но надежно. А затем также поступили с Валеркой, который очнулся. Пообщаться с другом мне не дали, и попытки разговора пресекались сразу, как правило, ударами по спине или животу. Ночь пролетела быстро, я даже смог немного подремать, а утром мы двинулись обратно к бункеру. На нас с Валеркой накинули рюкзаки с припасами, и шли мы в самом деле быстро. Вчера втроем до стоянки весь день топали, А боевики такой темп взяли, что возле убежища оказались уже после полудня. Сил не было. Я вымотался. Однако отдохнуть не дали. Валерку оттащили в полевой лагерь невдалеке от пепелища, а меня сразу потянули в бункер, и я оказался на первом уровне. Соленый едкий пот заливал глаза, а нижнее белье прилипло к телу. Оружия у меня нет, я пленник, внизу прячется дядька. Наверху боевики, которые вскрыли одно из хранилищ и выкатывали квадроциклы, а с ними почти все колонисты. Только ненцев не видать. Пару мальчишек в полевом лагере заметил, а остальные отсутствовали. Следовательно, они тоже с Андреем Ивановичем. По крайней мере, вероятность этого весьма высока. — Попался, щенок! — ко мне подскочил Петров. Работяга, который раньше перед нами лебезил, даже замахнулся на меня, словно хотел ударить но третий оттолкнул его и бросил. «Назад, шакал!» Петров, опустив, голову отступил, и третий подвел меня к главному, которого он называл первым. Такой же, как и он, вояка, повадки одни, и первый указал на внутреннюю коммуникационную систему. «Выходи на связь с родственником и уговаривай его сдаться». «На каких условиях?» — спросил я. «Выпустим его и не тронем. Тебя, конечно, тоже». «Припасов дадим, сколько унесете?» «А оружие?» «По два ствола в руки. Но все это твой родич уже от нас слышал, и пока он упирается». Я, говорю, не поверил. Он лгал, хотя делал это весьма уверенно. Однако условия здесь ставил он, и спорить с ним смысла не было. Поэтому я вызвал Андрея Ивановича, который, конечно же, наблюдал за нами через видеокамеры. Связь была в режиме открытого диалога, так что захватчики слышали все, о чем шел разговор. «Как ты, Иван?» — я услышал спокойный голос дядьки. «Более-менее», — взмахнув рукой в сторону ближайшей видеокамеры, я выдавил из себя улыбку. «Где Ехер?» «Убит». «А вас с Валеркой как взяли?» «На привале. Мы даже дернуться не успели». «Будешь меня уговаривать принять их условия?» «Да. Но ты же понимаешь, что им верить нельзя». «Понимаю». Третий, который находился рядом, отвесил мне за трещину. «Ты чего болтаешь? Тебе что велели? Говори, что нужно!» Пауза. На короткий промежуток все стихло, а потом дядька сказал. «Я лучше все уничтожу, чем сдамся. Прощай, племянник, и прости меня, если сможешь. Просто помни, как все было, и не забывай, что есть взлеты и падения». «Давай, Иваныч», — я усмехнулся и добавил. «Прощай». Про взлеты и падения Андрей Иванович сказал не просто так. Это был один из наших условных сигналов. Он что-то задумал. Действие каким-то образом было связано с лифтом, и я напрягся. Вот-вот что-то произойдет. Надо только немного подождать. «Ах ты сука!» — третий начал меня избивать. Удар ногой в живот, и я успел подставить предплечье. Боль. «Ничего, переживем. Снова удар». На этот раз кулаком в лицо, однако я поставил блок, подсечка, я покатился по полу, а боевик последовал за мной. В этот момент раздался окрик первого. «Стоять! Лифт включился!» Андрей Иванович дал электроэнергию на грузовой лифт, и он стал подниматься. К нему моментально бросились бойцы пять или шесть, и они приготовились к бою. Встали вокруг шахты лифта, а остальные немного отвлеклись. Времени немного, и я, перекатившись по полу, вжался в угол. Лифт замер. Двери открылись, а внутри него. Внутри находилась самодельная бомба из взрывчатки, бочонка с металлическим хламом и одной мины с радиодетонатором. А! закричал кто-то из боевиков. Кто-то пытался отступить, но поздно. А что касательно меня То я закрыл уши ладонями, присел и приоткрыл рот. Бум! Мощный взрыв потряс скалу и обрушил лифт. А тысячи осколков разлетелись, и спасения от них не было. Гвозди, куски металла, обрезки труб и проволока. Все это пришлось по первому уровню: смело людей и уничтожило квадроциклы, после чего все вокруг заволокло пылью и дымом. Кто из боевиков и колонистов, которые пытались взломать очередное складское помещение, уцелел, тот получил контузию, это в лучшем случае. Так что всем было не до меня, и нашарив тело третьего, который еле шевелился, я вынул из ножен клинок и воткнул ему в горло, а затем забрал его оружие, метнулся к лестнице и начал спуск. Пока спускался, постоянно думал, что не устаю на ногах, слишком слаб, ведь меня тоже контузило, но обошлось. Я смог спуститься до третьего уровня, чудом разминулся с одним из боевиков, который не обратил на меня никакого внимания, так как спешил наверх, и на лестнице дым, а потом замер возле бронированной двери, и она открылась. Спасен. Я снова уцелел. Такая мысль промелькнула в голове, и только после этого я потерял сознание и упал.